«А когда его умертвили?» — спросил Иосиф Менее. «Они говорят, что между семь лет тому назад», — ответил Тахлифа. «Я слышал», — продолжал Иосиф, — «что он провел свою юность здесь, в Галилее. Еще должен быть жив кто-нибудь из знавших его. Но я никого не нашел». «А когда признают пророка в его отечестве», Заметил Миней. Да тут еще была война, и многие знавших его могли умереть или уехать. «Он был галилеянин», — сказал один из присутствующих. «И мы можем этим гордиться. А ученые не признают его именно потому, что он был галилеянин. Они не признают ничего, что из Галилеи. Поэтому они запрещают нам есть и птицу под соусом из сливок». Гневно сказал другой. А какой-то старик добавил. Ученые не хотят допустить, что один человек может снять грех с других. Они только стараются навязывать человеку все новые и новые тяготы и запреты. Сыр, находившийся в это время как раз по другую сторону стола, Перегнулся через него с мрачным видом и, угрожающе в упор, процитировал Иосифу пословицу. «Если ноша чересчур тяжела, то верблюд больше не встанет». «Увидишь Тахлифа», — сказал кто-то Минею. «Скоро они запретят нам встречаться с тобой. Они и так все время уговаривают нас, чтобы мы больше не рассуждали с вами о вашем мессии и вашем учении». Миней пожал плечами. «Мне было бы очень жаль, братья мои и господа», ответил он с присущей ему мягкостью. «Если бы я не смог больше встречаться с вами». «Что?» надвинулся на него сыр. «Так ты не хочешь с нами водиться, жалкая тварь!» «Если бы пришлось выбирать между словом помазанника», ответил скромно, но твердо Миней. И словами книжников я последовал бы за словом помазанника. «Я тебе покажу, кому следовать!» Напустился было на него сыр, но остальные удержали его. «Пожалуйста, скажите мне, господин Тахлифа...» Снова обратился к нему Иосиф. «Чем отличается ваше учение от учения, которое исповедуют вот они?» «Я верю в то», — отвечал Тахлифа, — «что Мессия своей смертью снял грех со всех нас. Так он облегчил доступ в Царство Небесное и тем, кто не учен, как богословы, кто нич духом и подробно не знает закона». «Но вы продолжаете соблюдать закон», — осведомился Иосиф. «Наш Иисус-помазанник», — ответил Тахлифа, — Пришел не нарушить закон, но исполнить. Да, мы строго соблюдаем закон. Значит, спросил сыр, снова придвигаясь к нему, ты не станешь есть курица в молоке, пёс ты этакий, если я угощу тебя? Я не хочу вводить тебя в соблазн раздражение, сказал, помолчав с добродушной шутливостью молодой человек, и все рассмеялись. Они медленно пили черное густое вино. От очага шел удушливый дым, хозяин затопил, чтобы варить кур, и наполнял тесную комнату. «Мы все еще ищем единство вероучения», — сказал Иосифу пожилой человек. «Но если они там, в Ямнии, будут и дальше так затруднять нам жизнь...» то и я, пожалуй, еще перейду к Минеям. Закон хорош, но у человека есть только два плеча для ноши. А Вера Минеев легка. И дело не только в молочной подливке. Уже то, что ученые не позволяют нам покупать участки на римских аукционах. Как же нам гнаться за сирийцами, раз земля все дешевеет? а мы не имеем права покупать ее. Иосиф вспомнил с неприятным чувством о цифрах и статистических данных Иоанна Гисхальского. Но он не успел продолжить своих расспросов, так как хозяин поставил кур на огонь, и мужчины, прекратив разговоры о богословах и мессии, подошли к очагу, стали нюхать воздух, причмокивать и давать хозяину советы.